Глава 199. Бросок кубика удался. Сжимаемые судорогами внутренности, желто зелёная желчь, тихо пылающее черное пламя и тело, падающее вперед — все это одновременно предстало перед глазами Клейна и навсегда запечатлелось в его памяти. До сих пор самым опасным заданием для него была схватка с Рэем Бибером, который потерял контроль от зелья. Но даже тот жуткий монстр лишь тяжело ранил участников, Никто тогда не погиб. Единственный товарищ, которого он потерял, — старик Нил. Да и остальные случаи гибели официальных потусторонних, свидетелем которых был Клейн, были вызваны потерей контроля. Виновник либо был необъясним, либо связан со зловещими божествами, но не был напрямую частью задания. А теперь он впервые увидел, как напарник погиб прямо во время выполнения задания. И все из-за одного ошибочного решения. Наблюдатели сражаются не только с безумием, но и с реальной опасностью. Одна ошибка, и шансов все исправить уже не будет. Бах! Мысли Клейна взорвались. Словно в ярости он присел и, подняв правую руку, трижды выстрелил в мадам Шерон. Серебряные охотничьи пули прорезали невидимые нити, целясь ей в голову и в ее полупрозрачный пеньюар. Внезапно мадам Шерон будто бы силой была отдёрнута в сторону, мгновенно переместившись, чтобы уклониться от шквала выстрелов. Только когда в револьвере закончились все пять патронов и в ушах раздался щелчок пустого курка, Клейн пришел в себя и снова начал думать. Сердце его сжалось, не было времени на перезарядку. Он просто бросил пистолет и выхватил колоду Таро. Мадам Шерон резко отклонилась в сторону и увидела, как одна из карт вонзилась глубоко в крышку ее туалетного столика. На её губах появилась едва заметная улыбка, а прекрасные карие глаза снова окрасились мрачным черным блеском. В этот миг ее водопадом не спадавшие каштановые волосы вдруг взметнулись в воздух, будто на них подул невидимый ветер. Мадам Шэрон на мгновение замерла, и когда попыталась увернуться, было уже поздно. Карта «Мак» из колоды Клейна пронзила ее локоны и пригвоздила их к стене. «Шлёп!» Мадам Шерон яростно рванула волосы, вырвала их и кувырком ушла вперед, мгновенно исчезнув из поля зрения Клейна. Снова невидимость. Клейн медленно двигался, сжимая карту между пальцами, настороженно оглядываясь. Внезапно он понял, почему мадам Шерон отказалась от атаки, почему замедлилась. «В обычной ситуации я бы не смог справиться с этой ужасной ведьмой без помощи медного свистка Азика». «Точно, капитан уже рядом». Клейн почувствовал прилив надежды, его глаза метнулись к окну. В ту же секунду в голове пронеслась мысль. Мадам Шерон собирается сбежать. Она поняла, что у Клейна есть напарники, способные втащить ее в сон, но не знала, кто еще может быть поблизости. Другие ночные наблюдатели? Каратели? Или кто-то из сердца механизма? Да, она сильна, но не настолько, чтобы в одиночку уничтожить целую команду потусторонних. Не колеблясь, Клейн встряхнул запястьем и метнул карту в сторону окна. Шух-шух-шух! Он выпустил пять карт, три перекрыли окно, две метнулись, словно кинжалы к двери. Среди звона разбитого стекла две карты одна за другой вонзились в приоткрытую дверь спальни. И Клейн, как и надеялся, уловил звук стремительного уклонения. Он вновь метнул карту, полагаясь на интуицию клоуна, и направил ее в сторону двери. Карта со свистом рассекла воздух, врезалась в твердую стену, и тут же перед ней мелькнула фигура — мадам Шэрон в полупрозрачной ночной сорочке с каштановыми волосами и карими глазами. Стоило ей показаться, как глаза ее потухли, она словно впала в сон на ногах. «Капитан!» — Клейн скользнул взглядом по комнате, не спеша с атакой. Он знал, мадам Шэрон быстро вырвется из сна, и если не поразить ее в течение двух трех секунд, она уйдёт — На такой дистанции сон слишком слабая окова. Согнув колени, Клейн резко перекатился вперед и в сторону, наполовину лег на пол, протянул руку и схватил зеркало медиума, лежавшее отражающей стороной вверх. Он быстро дернул запястьем и метнул артефакт 3.0.2.17 в сторону мадам Шерон, прежде чем зеркало успело отразить его самого. Тело мадам Шерон дрогнуло, блеск в ее карих глазах стремительно вернулся, взгляд обрел фокус. Но даже раньше, чем она пришла в себя, по ее телу начала проступать прочная, кристально-прозрачная корка Иня. Однако она не увидела ни летящей карты, ни серебряной охотничьей пули, только приближающееся зеркало, в котором отражалось ее лицо, и невинное, и обольстительное одновременно. Это прекрасное лицо вдруг исказилось, на нем появились морщины, кровавые следы, гниющие пятна. «Нет!» — пронзительно закричала мадам Шерон, словно стала свидетельницей гибели возлюбленного. Ее кожа покрылась синевато-зелёным оттенком, из уголков глаз потекла желтая гнойная жидкость. В следующее мгновение ее тело вспыхнуло тихим чёрным пламенем, словно пытаясь изгнать нечто постороннее. Поверх черного пламени тут же образовалась толстая корка иния, словно строилась гробница для вечного сна. Невидимые нити обвили ее тело слой за слоем и стали постепенно обретать форму, превращаясь в нечто напоминающее гигантский кокон шелкопряда. Тук-тук-тук! Зеркало, артефакт 30217 упало, перекатилось вперед и остановилось рядом с этим огромным коконом. В этот момент послышался грохот, Дан с силой прорвался сквозь оконную раму и прыгнул в комнату. В одну секунду он заметил безжизненного Кинли, его лицо резко потемнело. И тут кокон треснул, Лед начал ломаться кусками, Черное пламя рассыпалось в светящиеся искры и разлетелось во все стороны. Кожа мадам Шерон вернулась к своему прежнему цвету. Глаза выглядели устало, но не ужасающе. В её зрачках отразились Клейн, все еще полулежащий на полу, и Дан Смит, прижавший ладонь ко лбу и закрывший глаза. Невидимые волны расходились от Данна, веки мадам Шерон опустились, она начала засыпать. А под плащом капитана виднелось движение, похожее на множество змей. Понимая, что капитан не сможет долго удерживать ее в состоянии сна, как это было с чудовищем Бибером, Клейн снова перекатился и схватил с ковра свой револьвер. Он левой рукой достал три серебряные охотничьи пули и привычным движением ставил их в барабан. Барабан звонко защелкнулся. Клейн встал и обеими руками прицелился в мадам Шерон, прямо ей в лоб. Бах! Он использовал способности клоуна, чтобы идеально контролировать тело, и уверенно нажал на спуск. Серебряная охотничья пуля вспыхнула и точно попала в неподвижную цель. На лбу у мадам Шерон появилась кровавая полоска. Но пуля, пробившись сквозь множество невидимых преград, потеряла почти всю свою силу и не сумела пробить череп. Не колеблясь ни секунды, Клейн выстрелил еще дважды и увидел, как ее глаза внезапно распахнулись. Кровь брызнула фонтаном, смешавшись с обрывками внутренней ткани. Восхитительная мадам Шерон превратилась в мертвую женщину с раздробленным черепом, достойную любого ночного кошмара. Ее фантомы уже были израсходованы. «Ха! Ха!» Клейн тяжело дышал, руки бессильно опустились, револьвер висел на пальцах, а мадам Шерон, сохранив лишь часть головы, обрушилась на пол, даже в смерти ее фигура сохраняла соблазнительные очертания. Кожа оставалась белой и гладкой. Дан выпрямился, открыл глаза и опустил руку от олба. Его лицо было бледным, хоть он и не получил ни единой царапины. Казалось, будто из него выкачали всю кровь. Если бы она не захотела перед бегством убить одного-двух, если бы артефакт три ноль два семнадцать не отразил в зеркале ее настоящий облик, возможно, нам бы удалось лишь ранить ее. Произнес капитан, медленно подходя к Клейну. Его голос звучал особенно глухо. Если бы не мои особенности, уже в первые секунды боя и я и Кинли были бы мертвы. — мрачно подумал Клейн и перевел взгляд на тело напарника, которое покоилось среди черного пепла. Он глубоко вздохнул и тихо сказал. — Капитан Кинли, я знаю. — хрипло ответил Дан. — Это моя ошибка. Я позволил мадам Шерн обмануть меня. Не заметил, что она уже давно вырвалась из сна. Он сделал паузу, затем серьезно продолжил. — Но ты должен привыкнуть. — Для ночных наблюдателей смерть на задании — обычное дело. Возможно, следующим буду я. Клейн молчал, не зная, что сказать. Совсем рядом Кинли лежал с открытыми глазами, безжизненно уставившимися в потолок. — Да дарует тебе богиня вечный покой. Дан подошел к телу, нарисовал на груди мертвого символ алого полумесяца. Затем он присел и бережно закрыл Кинли глаза. «Да пребудет с тобой богиня. Пусть в этой темной ночи для тебя больше не будет ни опасностей, ни безумия», мысленно произнес молитву Клейн, чертя на себе алую луну. Спустя несколько секунд он отвел взгляд и тихо спросил. «Капитан, стоит ли проводить спиритический сеанс прямо сейчас?» Дан едва заметно кивнул. «Ни в коем случае не пытайся узнать что-либо о первой демонессе. Это смертельно опасно. Я буду рядом». «Не допущу, чтобы тебя прервали». Клейн не стал медлить. Он достал необходимые ингредиенты и быстро соорудил жертвенный алтарь, начиная спиритический сеанс. Закончив чтение заклинания, он отступил на шаг назад и, используя технику гадания по снам, произнес: «Сообщники, мадам Шерон!» «Сообщники, мадам Шерон!» Повторив фразу семь раз, Клейн погрузился в сон и увидел дух мадам Шерон, парящий в сером тумане потустороннего мира. Он потянулся к призрачной прозрачной сущности, и сцена в его глазах резко сменилась. Это было где-то ночью. Мадам Шерон в черной мантии с капюшоном передавала тяжелую бронзовую книгу круглолицей и нежный на вид подстрекательнице по имени Трисси. Когда та, слегка нахмурившись, выразила сомнение насчет слова «ведьма», Шарон нервно хихикнула. «Ты ведь давно этим интересуешься, да? Почему все наши старшие женщины?» «Вот оно что! Культ Демонессы!» «Догадка Леонардо оказалась точной. Значит, у него действительно есть секрет. У ассасина и подстрекателя на седьмой ступени — ведьма!» «Вот уж по-настоящему ловушка!» «Пронеслось в голове у Клейна. Следом пейзаж вновь изменился». Клейн увидел мрачный зал с высокими узкими окнами и женщину, облаченную в белое священное одеяние. Она стояла спиной к мадам Шерон и с улыбкой говорила. «Примкнув к первооснове, мы обретем святость. Мы станем сильнее, мы будем спасены. Мы избежим конца света». Мадам Шерон склонила голову, в ее голосе прозвучало сомнение. «Но почему мы обязаны становиться женщинами?» только потому, что первооснова — женщина. Неужели женщина — это символ разрушения и бедствий? Женщина, чье лицо Клейн так и не увидела, ответила спокойно. Нет, мужчины такие же. Они и воплощение войны. Это лишь две параллельные последовательности.